Глава тридцать пятая «Мне передали, ты хотел бежать?» Ника подсел к Джереми. «Я хочу выйти». «Не понял?» «Я хочу выйти из игры», — повторил он. В клубе так били басы, что Джереми не сразу понял, услышал его Ника или нет. Ника сидел неподвижно, смотрел на ряд ровно выстроенных бутылок виски и помешивал зонтиком свой коктейль. Так просто не получится, Джей Джей. Ты же помнишь, сколько мне должен? Джеррими помнил. Он не мог забыть об этом ни на секунду, даже когда спал. Каждую секунду думал, как вылезти из этого дерьма. Давай так, Ника хлопнул по стойке. Ты сходишь ещё на одно дело, и потом я решу, как с тобой поступить. Ещё на одно? А что не так? — Тони рассказал, как ты спас его. Этот кретин, хоть и мастер по взлому дверей, но высоты боится жуть как. Джереми молчал. — Мы же не звери какие, насильно никого держать не будем. Но пока я не найду, кем тебя заменить, придется еще поработать. Либо... Что «либо»? — он напрягся. — Либо гони бабки, — рассмеялся Ника. — А ты о чем подумал? Джереми не сводил глаз с пустого стакана. — Эй, Люк, налей-ка ему! Ника хлопнул его по спине. "Угощаю", он улыбнулся. От этой улыбки у Джеррими свело ноги, а от мысли, что придётся идти ещё на одно дело, разболелась голова. От незнания, чем закончится это дело, ему захотелось сдохнуть. Вообще, перспективка сгинуть где-нибудь в наркопритоне уже не казалась такой уж ужасной, куда лучше, чем быть на побегушках у уличной наркомафии. "Ты думаешь, ты один такой?" Ника снял зубами вишенку с зонтика и начал медленно её смаковать. Все хотели сбежать, и те трое тоже. Да, он уловил недоверчивый взгляд Джеррими. "Каждый из них. Зачем мне врать? Я знаю, что случилось досадное недоразумение с той девушкой, да? Но ты не волнуйся, всё под контролем". "К чёрту такой контроль", подумал Джеррими. Голосу Ника был доверительный, будто они 100 лет как друзья, будто от того доверия к нему стало бы больше. Ты боишься попасться? продолжал он. Все боятся в этом и драйв, но потом к этому привыкаешь. Ты просто рано попал в передрягу, не успев войти во вкус. Джеррими не хотел входить во вкус, и он не боялся попасться. Это было бы спасением. Он боялся того взгляда, каким перед смертью смотрела на него та девушка с перевязанным шарфом ртом, и хоть и не он прижимал ее голову к подушке, ожидая, когда последний вздох, последняя судорога покинет и без того обессиленное тело, он все равно почувствовал себя убийцей. Джереми не хотел иметь ничего общего с этим Ника, как и с теми другими, Как же хотелось ему вернуться в тот день, когда он впервые увидел этого слащавого типа и врезать себе как следует или ему врезать, что тоже неплохо. В общем, сделать хоть что-то, но только не связываться с ним. Однако было уже поздно. Всегда слишком поздно, когда нечем платить, когда последнее, что у тебя остаётся это ты сам, а сам ты никому и не нужен, даже самому себе. Стакан наполнялся водкой, Кубики льда исчезали в ней, клацая льдом о стеклянные стенки. Джереми отпил до середины. Ледяное и жгучее разлилось в груди. «Ну, так что ты решил?» Ника смотрел на него, как ни в чем не бывало, будто спрашивал о походе в кино или на крикет. «А я могу что-то решать?» Джереми стукнул стаканом по стойке бара и пошел вон из клуба. Ника и не пытался его остановить. Он знал таких, как Джереми. Он знал, что каждый раз, решая сбежать, они возвращались за дозой. Они приходят, смотрят на тебя дерзким взглядом, получают товар и говорят себе, что этот раз был последним. Ника знал, как выглядят последние разы. В них нет дерзости, нет свободы, они пахнут смертью и более ничем. Только она могла забрать их у Ника. А пока они живы, воля каждого из них принадлежит ему. Вечерний город проплывал огнями безлюдных улиц и светодиодных реклам мимо окон автобуса, в котором уже полчаса трясся Джеррими. Его тошнило то ли от качки, то ли от голода. Он рисовал что-то на стекле, но забыв что, стирал незамысловатые узоры, дышал на стекло и начинал по-новой. В детстве он всегда так делал по пути в школу. Ехать было около часа, а сидел он один. Он всегда был один даже посреди толпы. Он и дурь-то впервые попробовал, чтобы не быть одному, но и это не помогло. До другого конца города было несколько миль. Джереми прислонился к дрожащему стеклу. Проплывавшие мимо улицы стали одной сплошной полосой, потом и ее не стало. Все затуманилось, побежало, и он тоже побежал, в какую-то темную бездну подступившего сна. Он снова увидел мать. Она тихо плакала, сидя в выцветшем старом халате на тёмной послеполуночной кухне. "Ты же обещал, что это было в последний раз", говорила мать. "Ты же сказал, что бросил. Ты же продал всё, всё, что тебе покупал отец, даже видеокамеру. Ты же целый год выпрашивал её у него, если бы он был жив". Она вздохнула полной грудью, захлебнулась подступившей обиды и выдохнула тихим рыданием. Джереми не двигался с места. Сейчас его волновал только этот пакетик, который был у матери в руках. Больше всего он хотел его забрать. И ради этого она трясла травкой, глядя на него покрасневшими от слёз глазами. Ради этого ты губишь себя. Джереми чувствовал себя паршиво, очень паршиво, впрочем, как и всегда. "Отдай", сказал он. "Что?" Мать медленно встала со стула, покачиваясь на тонких ногах, и пошла к нему. Что ты сказал? Ноздри её раздувались, подбородок дрожал, растрёпанные волосы наполовину седые, лохматыми прядями спадали на лоб. Она убирала их и убирала, открывая ему своё измученное от страданий лицо, чем ещё больше раздражал Джерреми. Он не хотел её видеть, он вообще ничего не хотел. Отдай, мам, это не твоё. Ты хоть понимаешь? Ты отдаёшь себе отчёт, она сжала пакетик в кулаке. К чему это приведёт? Отдай, я сказал. Какое-то непонятное, непривычное для него бешенство накатило, овладело всем телом. Не ты это покупала! закричал Джерреми. Не ты! Он подошел к матери и схватил ее за запястье так, что что-то хрустнуло у него в руке. «Не отдам! Не отдам!» — кричала она. Волосы ее растрепались, лицо еще больше залилось слезами. Джереми силой разжал ее тонкие пальцы и выхватил травку. Мать осела на пол и... И больше он ничего не видел. Он убежал из дома. Он потом часто от нее убегал. Автобус... Заскрепел тормозами и покачнулся, разбудив Джереми. «Конечное!» — раздалось из динамика. «Дом их находился почти у автобусной станции. Пройди немного, заверни за высокое здание автовокзала, и вот он, небольшой многоквартирник с вечно горящими окнами и полупогасшими фонарями вокруг. В их квартире свет тоже горел. Женская тень ходила по кухне, временами заглядывая в окно. Она ждала его каждый день до глубокой ночи, пока не падала без сил. Джереми спрятался за угол здания автовокзала, прижался к телефонной будке и так и смотрел из-за неё. Ему показалось, мать стала ещё меньше, ещё сутулее, сколько его не было дома. Около года он зайдёт, непременно зайдёт, только не сейчас, потом, после. Джереми вошёл в будку и, найдя в кармане пару монет, снял трубку. Что он ей скажет, как начнёт Он вставил монеты в приёмник и крутанул диск. После гудка её голос: "Алло?" раздалось на том конце. Джеррими молчал. "Сынок, это ты?" прерывалось скрепучими помехами. "Что он скажет, что ему нужны деньги, а где она их возьмёт, заложит квартиру? Джеррими, почему ты молчишь?" Он повесил трубку и прислонился к холодному металлу телефонного аппарата. В будку постучали. "Вы всё?" какой-то мужчина. Всё, сказал Джерреми и вышел. Он всё дальше уходил от дома, или это дом отдалялся от него в какую-то свою иную жизнь, в далёкое прошлое, полное сожалений. Джей побрёл в сторону метро. Автобусы уже не ходили. До клуба он добрался лишь за полночь. Эй, малой, просыпайся, на дело пора. Джерреми трясли за плечо. Он открыл глаза. Напротив него стоял Тони, причмокивая зубочисткой в зубах. "Здоровяк уже ждёт", сказал он. Джерреми опустил затёкшие ноги с кожаного скрипучего дивана, потёр глаза, заметил наглую ухмылочку Тони и понял, что дело это навряд ли будет последним.